Глава двадцать первая. Марийка. Он скажет, что я дура. Все скажут, что я дура. Но я не могу по-другому. Я уже однажды поверила. Умному, порядочному, надежному. Всю жизнь доверила. И что получила? Нет, я больше так не хочу. Я лучше как-нибудь сама. Да, это мой Андрюшка. Но его не было в моей жизни двадцать лет. Двадцать! Что в голове-то творится сейчас, как и чем он живет сейчас? Нет, не могу, не хочу. К черту! В конце концов, ну что со мной будет? Все эти мерзости вытворял наверняка Колька. Его сейчас в деревне нет. У меня как раз есть пара дней, чтобы замок на двери поменять. И да ну все к черту. Домой хочу. Андрей, конечно, взбесится. Но я думаю, тоже поймет. В конце концов, если ему так надо со мной жить... То от нашей деревни до Москвы не так уж и долго. Можно что-нибудь придумать. А меня под себя насильно подстраивать нет. Кого угодно, но не меня. Едва он уехал, прошлась по его квартире, наделала фоточек, высыплять его бдительность. Мне даже интересно стало, на какой он отловит подделку. С замком все просто. Нижние закрывать не стала, а верхние захлопывается. Попробовала пару раз из квартиры, работает. Ох. Положила ключи посереть с стола и вышла. Только потом вспомнила, что он мои трусы с зубной щеткой брал. Блин, ну ладно, пусть остаются тут, на память. Все же нервничаю. Понимаю, что он будет злиться, но это глупость. Ничего мне не грозит. Ладно, мне сейчас на вокзал и на электричку. Так, пожалуй, будет быстрее и дешевле, чем автобусом. Там потом от станции дойду немного, часа через три – Буду дома, Никитич. Шеф-сорсмажур, Георгий Александрович, хоть увольней, хоть расстреливай, не могу, да трандевец не то слово. Все, Гох, спасибо, улажу, буду по жизни на твой. Блин, чего только не пообещаешь начальнику, чтобы без скандала смыться с работы. Но на самом деле, сказал бы, что увольняет, ну и хрен бы с ним, и уволился бы. Дура моя важнее. Дура и коза и да что б тебя куда ты с волочи лезешь это я не про Марику это меня тут подрезают точнее подрезаю во всю я а мне не уступают не все если совсем точно ну светофор держит красный предательский долго давай нафигот ты тут вообще горишь в квартиру я уже метнулся пусто красиво лежащий в центре столом маяк исправно пеленгуется Все здорово, все на месте, только Марийки нет. Я ей, конечно же, набрал. Но как только она услышала мой тон, сразу сбросила звонок и выключила телефон. Дура, ну дура же! Блин, вот несусь. По моим расчетам, она уже должна быть в деревне. На чем она поехала? Автобусом быстрее, но дороже. У нее с деньгами плохо. Есть вероятность, что она все же решила на электричке. Тогда она не с остановки идти будет, а со стороны церкви. Черт! Да в любом случае она уже дома. Во сколько бы она ни выехала, она уже дома. И у себя дома она не в безопасности. Твою ж мать, Марийка! Аж желудок сводит, и во рту горько от страха за тебя. Ну как же ты не понимаешь? Да езжай ты давай! Давлю на клаксоны следом на газ. И я побуду вежливым водителем в какой-нибудь другой раз. Марийка. Ох! Дом, милый дом, всегда любила именно его. Мне тут было хорошо у бабушки. Здесь прошло детство, здесь прошли самые счастливые годы. Вот оно мое скрипучее крыльцо, вот кухонька. Ой, ну наконец-то, хоть вымоюсь, нормально и переоденусь, а то он же схватил комплект кружевного белья. Можно подумать, я такое каждый день ношу. Где там мои мягкие хобышные трусики? Первым делом включаю колонку и иду в ванную. Не могу я в чужом доме, не могу. Даже в Андрюшкином. Пусть что хочет делает. Я у себя хочу. Плещусь под горячей водой, наверное, минут сорок. В конце концов укутываюсь в любимый махровый халат, заматываю волосы полотенцем. Красота! Можно и об обеде подумать. Иду спокойненько себе на кухню, как вдруг зеркало. Это зеркало в коридоре, только что-то там не так. Но я это я боковым зрением увидела, а вернуться и рассмотреть боюсь. Нет, подождите. Но пусто же, там напротив зеркала совершенно точно пусто. Я сейчас стою и на него смотрю, но когда шла мимо, Боже, да что же это такое? Это уже точно не колька. Нет, тут кольки, но шаг, еще один и еще. Вот и я стою напротив стекла, покрытого мальгамой. Смотреть страшно, но я заставляю себя. Я это всего лишь я, а сзади, мамочки, неясный полупрозрачный силуэт, будто кто-то в балохоне стоит. Душа уходит в пятки. Я резко оборачиваюсь и Никитич. Да что ж сердце настолько не на месте. Сворачиваю с трассы и влетаю в деревню. Обычно тут едешь километров тридцать в час, иначе всю подвеску на колдобинах оставишь. Но сейчас, Мария, Маша, дура, коза, блин, давлю на колоксон, разгоняя кучу мужиков. Быстрее, мне надо быстрее. Вот он, уже вижу ее двор. Пожара нет, толпы людей вокруг нет. Забор. Бросаю машину прямо посередине дороги. Марика. Распахиваю калитку, а дверь в дом заперта. Взлетаю на крыльцо, колачу, что есть силы, тишина. Я ошибся, она не тут. Снова достаю телефон, набираю. Абонент отключен или находится. Оббегаю вокруг, сматриваюсь в окна. Спальня, тихо и темно. Кухня, тоже вроде никого. Ванная, ванная пуста, но стекла, окна запотевшие. Маша! Снова ару, пугая окрестных уток. Мария! разбегаюсь и со всей дури влетаю плечом в ее дверь. хлипкая личинка, конечно, не выдерживает. с треском, разбрызгивая щепки, дверь распахивается и...